Глава 13 Доехав до дома, отдав ключи от мастерской Васьки, пошёл умыться и переодеться. На руке осталась кровь, да и на футболку попала Только сейчас почувствовал, что спало напряжение, облегчённо выдохнув, потряс головой. Перенервничал здорово, но по-другому было нельзя. Они мои друзья, раз лидер, то должен за всех отвечать. Переодевшись, заскочив на кухню, напился воды, что-то в горле пересохло. Прихватив большую бутылку газировки, побежал в мастерскую. «Блин, там же с нами Настя». Я всё никак не мог поверить, что она влезла в это дело, а сейчас пришла ко мне домой. Забежал в мастерскую в тот момент, когда ребята показывали ей броню. Девочка с деловым видом ходила по кругу, внимательно её разглядывая. Я передал воду пацанам, им тоже хотелось пить, похоже, это нервное. «И что ты здесь понимаешь?» Скептически бросил Васька, наблюдая за Настей, напившись и передав газировку дальше. Та хмыкнула, гордо вскинув носик. «Внутренняя структура с контролем влажности и температуры, датчики st 876 приводы по типу РК-17, центральный процессор МОН-81 вар-14, сейчас их уже не производят». Выдала она под взгляды пацанов. «А откуда?» У Лёшки до рот открылся от удивления. Настя вновь хмыкнула. «А вы думали, девочки только в куклы играют?» Она подошла со спины брони и постучала пальцами по кожуху, под которым находился аккумулятор. «А это что?» Подойдя к ней, я улыбнулся. «Заменили родные аккумуляторы на автомобильный. Сварили новую конструкцию. Броня уже готова, осталось испытать. Затем покрасим. «Хотите продать?» Она глянула на меня. Я кивнул. «Дед сказал, что вполне возможно, если будет работать». Лёшка протянул ей бутылку воды. Настя отрицательно качнула головой. «Нет, спасибо». Повернувшаяся глядела помещение. «Хорошая мастерская. Ладно, я всё посмотрела». Она глянула на меня. Я несколько засмущался. «Тебя проводить?» Слегка улыбнувшись, она кивнула и направилась на выход. «Пока, мальчики, в школе увидимся». Ребята закивали в ответ, все еще пребывая в некотором шоке от ее присутствия. «Меня дождитесь?» Бросил я пацанам и направился за ней. Выведя велосипеды на улицу, мы потихоньку покатили в сторону ее дома. Я поглядывал на Настю, перемещаясь рядом с ней. Та смущенно улыбалась. «Скажи», — наконец решился я. «Почему ты вмешалась?» Настя ненадолго задумалась. «Я тебе нравлюсь?» Неожиданно поинтересовалась она. Я сглотнул и немного покраснел. «Ты красивая!» Выдавил я. Глянув в мою сторону, она улыбнулась. «У нас в посёлке не такой большой выбор парней. Мне надоело быть одной. Лёшка хороший парень, но ты всё-таки лидер, и сегодня это доказал. И не только мне, но и всему посёлку. поэтому и вышла». «Даже так?» Я хмыкнул. «Лёшка? Ты сказала Лёшка?» Резко повернув голову, я посмотрел на неё. «Ну да». Она кивнула. «Мы давно дружим. Он вам не говорил?» Я помотал головой. «Ничего себе новость». «Я почему-то так и подумала». Девчонка хихикнула. «Ты чего?» «Не понял я». но ну, вы так смотрели на него, когда я сказала, что следила за ним? Не подумай ничего плохого, он не заподозрил. Всё-таки я дочь начальника полиции». Настя вновь захихикала. «Парень умный», — продолжила она. «Но после смерти отца они слишком бедно живут. Лёшка талантливый, только всё без толку». Я удивлённо на неё глянул. «Почему?» «Ну как же, ему хороший компьютер необходим, чтобы учиться программированию, ведь поступить куда-то на земле не сможет. Вернее, не так». Она покачала головой. «Поступить сможет, только на что жить. Там ведь и жильё надо снимать, питание, да и одеться по-другому». «Ну да, это я как раз понимаю. У парня в этом мире нет будущего». Я вздохнул. «Ну вот мы и приехали», — кивнула она на свой дом. «Вот ведь». В калитку вышел ее отец, сложив руки на груди, смотрит на нас, причем достаточно сердито. Подъехав к нему, Настя соскочила с велосипеда. «Привет, пап». «Здравствуйте». Я остановился рядом. «Здравствуй, Никита». Он кивнул, затем глянул на дочь. «Иди в дом, нам есть о чем поговорить». Вздохнув, опустев голову, кивнув мне, Настя поплелась внутрь, ведя рядом с собой велосипед. Понятно, он уже все знает. Новости быстро разнеслись по поселку. «А с тобой дед поговорит. О твоем подвиге уже весь поселок знает». Бросил он мне и вошел внутрь, закрыв калитку. Вздохнув, сев на велосипед, я покатил домой. Да, с дедом намечается серьезный разговор. Вернувшись, проскочил в мастерскую. Ребята сидели на табуретах, о чем-то разговаривая. Увидев меня, притихли. «Вы чего?» — не понял я, подходя к ним. Васька вздохнул. «Твой дед заходил, сердитый до жути, поглядел на нас, погрозив пальцем, ушел в дом. К чему бы это?» «Ну?» — я вздохнул. «Сегодня узнаю. Он обещал со мной серьезно пообщаться. Там...» — я кивнул назад. «У дома Насти встретил ее отца. Боюсь, ей тоже достанется». «А чего так?» — не понял лёшка я хмыкнул. Он сказал, весь посёлок о нас уже знает. Ха, выдал Петька. Здесь развлечений нет, а тут такое, ох, и сплетни пойдут. Он покачал головой. Ой, спохватился Матвей. Мои, наверное, тоже узнали. Блин, поднялся Васька, почёсывая затылок. Это точно. Тогда нам лучше по домам расходиться. Добавил Петька, спрыгивая с верстака, на котором сидел. «Ругать будут», — покачал головой Васька. Я проводил ребят за ворота, а Алёшку попросил задержаться. Не стал при всех спрашивать о его отношениях с Настей. «Ты чего хотел?» — поинтересовался он, когда пацаны уехали. Я покачал головой, не зная, как начать. «Про Настю хочешь узнать?» — угадал он мой вопрос. Я кивнул. «Да, мы уже два года общаемся. Она ведь раньше жила недалеко от той школы, где вы все учитесь. Потом переехали в дом, который рядом с моим». Начал он рассказывать. «А в школу так в вашу и ходит Ну а раз у нас забор один, в общем, познакомились. Ты не думай». Он покачал головой. «Мы просто дружим. Она хорошая и умная». Я пожал плечами. В школе совсем наоборот, сидит одна, ни с кем не дружит, не дотрогу из себя строит. «То, что вы дружите, это хорошо», — я кивнул. «Просто в школе совсем иная». «Какая?» — Лёшка с удивлением посмотрел на меня. Я хмыкнул. «Как сказал Васька фифа «А дома нет», — парень задумался. «Но я не виноват, как она проследила за мной, не знаю. Я её действительно не видел». Выдал он, пожав плечами. «Не бери в голову!» Я улыбнулся. Лёшка повеселел. Мы попрощались. Вздохнув, я побрёл в дом, закрыв калитку. «Надо идти на экзекуцию. Сейчас дед будет мне мозги вправлять». Вновь вздохнув, поплёлся на кухню. Войдя, обнаружил, что он сидит за столом и внимательно на меня смотрит. Опустив голову, присел напротив. Покачав головой, дед вздохнул. «Как тебе в голову пришла мысль идти драться с парнями намного старше себя?» Я пожал плечами. «Можешь не отвечать», — он махнул рукой. «Сам знаю. Так получилось, да?» Я кивнул. «Ругать будешь?» Где-то с минуту он просто молчал и смотрел на меня, сложив руки на груди. «Смысл ругать?» Дед покачал головой. «Все равно станешь делать, что считаешь нужным». Я вновь вздохнул. «Ну и что мне с тобой делать?» Он задумался. Я виновато пожал плечами. «Ты понимаешь, что это безрассудный поступок, что все могло кончиться печально?» Дед пристально посмотрел на меня. «Почему?» Ну вот зачем спросил, и так все понятно. Если бы Настя не появилась, они напали на тебя, что было бы? Матвей Егорович подался вперед, положив руки на стол. Отвернувшись, я сжал губы. Да, такой вариант был вполне возможен. Сбежали бы. Мне не хотелось этого говорить, но подобный вариант не исключал. Так. Он качнул головой. «Интересный поворот. Все-таки не совсем голову потерял. Но я хочу о другом сказать». Он вздохнул. «У тебя впереди всякое может случиться. Но вот так бросаться в драку не стоит. Твои противники могут оказаться не из простого люда, а не дай бог будут клановы. Наживешь себе смертельных врагов, сбежать не получится, найдут». «А как же тогда?» «Нет, то, что говорит, понятно, но что делать?» «Хитрее быть!» Дед вздохнул. «Не все решают кулаки. Наказывать можно по-разному». «Как?» Я поднял голову. «Что он имеет в виду?» Наконец, улыбнувшись, тот откинулся на спинку стула. «То, что ты сделал, я не осуждаю. Всего лишь призываю к осторожности». «Да, ты просчитал того парня. Учёл, что на земле нет камней, и он не разобьёт голову при падении. Провёл приём быстро и, можно сказать, профессионально». Я слегка воодушевился. «Но...» Дед приподнял указательный палец. «Тебе всего 13 лет. Нормальной силы удара ещё нет. Блокировать ответные действия полноценно не можешь. Просто не сдержишь блок. Это тоже надо учитывать». «Понимаю, действовал как лидер, защищая свой маленький клан, своих друзей». Он утвердительно кивнул. «Достойно уважения, но поступило опрометчиво». Я вздохнул. Прав он, конечно. «А как надо?» Матвей Егорович, посмотрев на меня, постучал пальцами по столу. «Вспомни, как действовал со своими будущими друзьями». Разделил их, не дал собраться вместе. Приходил к каждому поодиночке. А что сейчас? Я виновато опустил голову. Нужно было собрать информацию, выяснить, кто такой этот Фёдор и его друзья. Что могут, когда и где собираются. Что делают, где живут. Если идти ещё дальше на будущее, то выяснить финансовое положение, наличие бизнеса, связей, кто родители, родственники и так далее. собрать полную информацию и уже тогда что-то решать. «Никита, запомни!» Он серьезно посмотрел на меня. «Мы все делимся на сословия, роды и влияние в обществе. У Клановых совсем другие законы. Прежде чем что-то сделать, хорошо подумай. Будь сдержанным, разумным, не лезь в драку. Как и говорил, наказать можно по-разному». Слить в прессу полученную информацию, так что человек будет опозорен перед всеми. Разрушить бизнес, сделать банкротом. Столкнуть с кем-то, кто его сильнее и значимей. Вариантов много, но вначале всегда выясняй все о своем противнике». Я кивнул, это запомню. «Надеюсь, ты все понял?» «Понял, все понял». Несколько раз кивнув, я вдохнул. «Ладно, герой дня!» Дед хмыкнул. «Готовься к славе! Весь посёлок о тебе говорит!» Я стиснул губы. Вот, блин, как в большой деревне, моментом слухи разносятся. Дед посмотрел куда-то в сторону, немного задумавшись, постучал пальцами по столу. «Похоже, что-то хочет ещё сказать, но никак не решится. Интересно, о чём?» «Хорошо». Наконец он махнул рукой. «Ты должен это знать!» Достав из кармана брюк стеклянный шарик, тот самый артефакт, что мне нужен, легонько катнул ко мне. Схватив его, сжав в кулаке, я довольно улыбнулся. «Спасибо!» «Это еще не все!» Дед кивнул. «Я его не покупала на зону не ходил!» Тут же добавил он. Я удивленно на него посмотрел. «Нашёл у тебя под окном, в том самом месте, куда ударила молния». «Ничего себе!» — вырвалось у меня. Разжав ладонь, с большим интересом посмотрел на него. Дед покивал. «По всей видимости, именно разряды порождают их. Похоже, они не совсем обычные». Покрутив артефакт пальцами, убрал в карман. «Так вот, почему меня так тянуло к молнии». Какое-то странное, лёгкое ощущение эйфории даже возникло. «Не знаю, от чего так», — произнёс дед, видя мою задумчивость. «Этот мир, как и говорил, одна большая загадка». «По крайней мере, теперь знаю, где их искать, если, конечно, увижу разряд». «Ты говоришь про этот мир?» Я посмотрел на него, немного задумавшись. «Но ведь он большой». и вы про него ничего не знаете. А другие материки? Может, там есть жизнь, да и сколько их?» Дед покачал головой. «Примерный радиус, где удалось сделать съемку с беспилотников, порядка 500 километров. Видны остатки бывших городов, поселки и еще что-то. Но все разрушено. Жизнь нигде не зафиксировано «Значит, какого он размера вы не знаете?» Я склонил голову на бок, посмотрев на него. «К чему ты клонишь?» — не понял он. «А вот можно было бы портал открыть не сюда, в другое место, но на другой материк?» — выдал свою мысль. «Если нет возможности туда попасть, так почему бы с земли не сделать проход?» «Увы!» — дед развел руками. «Это не от нас зависит!» Он открывается сам, по каким принципам работает, никто не знает. Изменить или перенаправить в другую точку в одном и том же мире нельзя. «А как же?» — я слегка удивился. «Ты же говорил, в один мир открывали несколько порталов. Кроме нас еще французы, немцы, японцы». «Да, такое иногда происходит. Мы попадаем в один и тот же мир в разных местах». Ты интересуешься вещами, о которых никто из ученых тебе не скажет. Были у нас попытки с разных точек открыть порталы в один и тот же мир, чтобы расширить возможности их освоения, но ничего не получилось. Даже имеющиеся перенаправить не удается. Может, когда-нибудь поймем, как это все устроено. Пока мы, как туземцы, которые нашли мобильные телефоны и научились по нему звонить. Он хмыкнул. «А космос?» Я посмотрел вверх. «Что космос?» Не понял дед. «Ну, если цивилизация была развитая, то должны же быть спутники связи или еще что на орбите». «Вот о чем!» Он кивнул. «Правильно мыслишь. Но, увы, наша аппаратура не зафиксировала подобного. Может, и было когда-то, только со временем вышла из строя или уничтожена». Нужна сложная аппаратура, чтобы детально всё исследовать. А раз сигналов никаких не обнаружили, да и самих спутников, даже визуально, то какой смысл её сюда тащить? Ну да, я покивал головой, смысла нет. А на Земле как у вас развито это направление? Спутников много. Дед улыбнулся. А у нас вот космическая станция была на орбите. «Даже на Луну летали аппараты всякие на Венеру и Марс отправляли и дальше», — похвастался Е. «Это тоже имеется», — дед покивал. «Только у нас уже есть станция на Луне. Там люди работают. И на орбите Марса имеется». Он поднялся. «Да, здесь программа освоения космоса намного дальше шагнула». Я вскочил со стула. «Я тогда к себе пойду», — дед махнул рукой. «Не терпится проглотить артефакт?» Заулыбавшись, я кивнул. «Плохо не будет?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Может, побыть с тобой?» «Не, не надо. Потерплю. Я сообщу, когда все закончится». Бросил ей и быстро метнулся в свою комнату, заметив, как дед недовольно качает головой. Разувшись, развалившись на кровати, достав шарик, продолжил его разглядывать. Но пока он не в воде, то просто прозрачный, если не знать, что это, можно сказать, сделан из обычного стекла. Поглядывая на него, в голове прокручивал слова деда. Действительно, если на мой поступок посмотреть со стороны, то погорячился. Он меня своими словами отрезвил. Эмоции тогда сыграли, разозлился, вот и не подумал. А ведь с таким подходом могу точно куда-нибудь вляпаться. Вздохнув, поднес шарик к рту. Сейчас предстоит испытать неприятные ощущения, но выбора нет. Медленно и аккуратно положил внутрь. В этот раз почувствовал, как тот становится не просто скользким, а сам быстро проскакивает в горло. Интересно получается, его действительно глотают? Но кто тогда были те, что населяли этот мир? Для каких целей использовали? Так же, как я, увеличивали силу магии? Расслабившись, принялся ожидать, когда все начнется. Вначале где-то внутри живота появилось тепло, затем сразу все тело стало покалывать. Ощущение похоже на то, когда руку отлежал, а затем возвращается чувствительность, только сейчас не сильно, но неприятно. Хотя длилось это недолго, вскоре во мне разлилась волна настоящей эйфории, я даже часто задышал, открыв рот. Офигеть просто, такого еще не испытывал. Сжав пальцами одеяло, застонал, всхлипнув несколько раз, расслабился. Тело непроизвольно содрогнулось, наступил покой и умиротворение. Сразу захотелось спать. Глаза начали медленно закрываться, но задремать мне не дал мой внутренний голос. Вздрогнув, я резко присел на кровати. «Уровень магии вырос на 10 пунктов и составляет 23%, — известил он. Довольно вздохнув, собирался уже лечь назад, но вновь вздрогнул, так как голос продолжил. Уровень силы увеличился на 5 пунктов и составляет 58%. Уровень выносливости увеличился на 4 пункта и составляет 61%. Уровень ловкости увеличился на 5 пунктов и составляет 55%. Уровень интеллекта увеличился на 7 пунктов и составляет 67%. Наконец-то все выросло, а то тренируюсь, а все на том же месте. Но почему именно сейчас? Это как-то связано с артефактом или уровнем магии? Только хотел подумать на этот счет, как голос выдал еще информацию. Уровень жизненной силы увеличился на 20 пунктов и составляет 120%. Я замер, буквально оцепенев от известия. А что, разве он может быть больше 100? «Вот так новость. Это значит, нет предела совершенству?» «Я чуть было от радости не подпрыгнул. Это же круто!» «За то, что заступился за своего друга, влез в драку, у меня уровень жизненной энергии повысился сразу на 20 пунктов. Офигеть просто. Остается узнать, что с этим делать. Каких-то изменений в себе не ощущаю. Я покачал головой, как маятником. Сонливость куда-то исчезла». как говорится, бодр и готов к новым подвигам. Надо пойти деду рассказать, что со мной все нормально, а то наверняка переживает, ведь направился глотать артефакт. Вернувшись на кухню, довольный и счастливый уселся на свое место. Дед уже разогрел поесть, глянув на меня, пододвинул тарелку. «Вижу, все хорошо». «Да». Кивнув, я взял вилку. В этот раз боли практически не было. Даже эйфория в конце накатила, аж дыхание перехватило. Пояснил я, тут же почувствовав, как проголодался. Сидя напротив, дед терпеливо ожидал, пока наемся. Выпив в конце стакан молока, я довольно выдохнул. Что-то произошло еще? Тут же поинтересовался он. Я кивнул. Все мои навыки увеличились, но есть один нюанс. Я улыбнулся. Уровень жизни перевалил за сто процентов. Я довольно откинулся на спинку стула. Интересный поворот. Дет кивнул головы. Значит, ограничений нет. И я также подумал. Моя довольная улыбка не сходила с лица. Только что с этим делать? Задумчиво произнес он, поглядев на меня. Я развел руками. — Понятия не имею и ничего необычного не чувствую. — Ну что же, то, что есть прогресс, это радует. Надеюсь, остальное со временем прояснится. — Завтра испытаем броню? — оторвал я его от мыслей, на что он улыбнулся. — Собирай пацанов часам к 5 Проверим, что вы там смастерили. Я вылез из-за стола. — Спасибо, все было вкусно. Поблагодарив за еду, собрался убежать к себе, но он меня остановил. «Куда собрался?» Не ожидая подобного вопроса, я опешил. «Да так к себе хотел», — промямлил, глянув на него. «А что, занятие во дворе кто-то отменял?» Поднявшись, он направился в мою сторону. «Ты же хочешь участвовать в турнире?» Улыбнувшись, подойдя, дед положил мне руку на плечо. «Ну да», — я кивнул. «Естественно, хочу». «Тогда забудь про отдых». Он легонько подтолкнул меня на выход. «Еще не хватало, чтобы ты проиграл, да и с твоими замашками подраться». Он покачал головой. «Да я...» — хотелось мне оправдаться, но не успел. «Да знаю, больше так не будешь». Дед махнул рукой. «Зато произойдет что-нибудь другое». Не удержавшись, я хихикнул. «Сейчас будет веселее». Он улыбнулся. «Это почему?» Не понял я, тут же став серьезным. «Увидишь». Мы вышли во двор. Взяв палку, обмотанную чем-то типа войлока, посмотрев на меня, хитро прищурился. «Встал в нижнюю стойку». «Защищайся!» Только я пригнулся, как по мне со всех сторон посыпались удары. Даже не успевал понять, с какой стороны он бьет. Все так быстро происходило. Да, я как мог пытался защищаться, только пропускал их. Было больно, а иногда стыдно, так как получил значительный удар ниже спины. Наконец, пропустив прямой удар точно в лоб, плюхнулся на задницу. «Никуда не годится!» Дед недовольно покачал головой. «Ну чего уселся? Быстро поднялся, продолжим». «Сегодня тренировка больше походила на избиение и продолжалась, пока у меня не осталось сил даже руку поднять. Все мышцы болели, везде синяки, а из глаз потекли слезы». «Сдаешься?» — хмыкнул дед. Я засопел. «Вот еще!» — сжав зубы, вновь встал в стойку. «Хватит!» Он опустил палку. Я тут же расслабился. «Иди, прими душ ложись спать. Это тебе урок, насколько ты еще слаб. Осознай это и не делай больше глупостей». Бросил он, направившись в дом. Упав на колени, я шмыгнул носом. Нет, не злился на него, наоборот, внезапно почувствовал себя совсем ребенком. Потеряв глаза, медленно постановая, поднялся и поплелся в ванну Хороший урок, а ведь это всего лишь тренировка. Да и бил он не сильно и не быстро. Рыкнув от негодования на собственную слабость, дернув руками, тут же сморщился от боли. Засопев, сжал кулаки. Я должен стать сильнее. Никаких больше слез. Не замечая боли, прибавив шагу, направился в душ. После, добравшись до постели, тут же провалился в глубокий сон. Матвей Егорович, заедя в свой кабинет, присел в кресло. Есть над чем подумать. Мальчик сегодня еще раз удивил. Он хотел убедиться, как долго и эффективно тот сможет защищаться, насколько быстр, ну и когда все-таки запросит пощады. Естественно, это не было наказанием за провинность. Ему нужно понять, в каком направлении и как тренировать его. Насколько у парня хватает сил и упорства. И вот здесь он показал себе. Да, делал скидку на возраст, бил не сильно, да и скорость ударов была небольшой. Вначале Никита пропускал почти каждый удар, лишь несколько принял на блок. Но быстро приспособился, пришлось немного увеличить темп. Но и вновь он удивил, хотя сам, похоже, не заметил. Тело стало делать плавные уходы, уже не принимая на жесткий блок удары, а пытаясь ускользнуть. Этому он его еще не учил, очень интересно. Он продолжал наносить удары, нужно было его надломить. Конечно, опасно, вдруг действительно сломается, всё-таки психика ещё детская. Наконец настал тот момент, когда у Никиты потекли слёзы. Но, превозмогая себя, он вновь встал в стойку. Матвей Егорович хмыкнул. «Умру, но не сдамся». Так он когда-то сам себе говорил. Сейчас увидел то же самое в Никите. Закончив тренировку, тайно продолжил за ним наблюдать. Мальчик заплакал. Вот он момент надрыва. А дальше Никита перешагнул через себя. Просто удивительно. Нет, он бы всё понял, будь здесь парень хотя бы лет восемнадцати, но в тринадцать такая несгибаемая воля, неимоверное упорство. Из него выйдет серьёзный воин. Главное, он уже не свернёт, станет постоянно себя совершенствовать. Арвение быть лучшим, быть первым могло бы и напугать. Но у Никита обострённое чувство справедливости. Защищая своих друзей, по сути, создал свой маленький клан, где никогда никого не предаст и не бросит. Если ему удастся когда-нибудь создать его по-настоящему, это будет сильная структура. Дед Матвей легонько ударил руками по подлокотникам кресла. Ладно, поживём, увидим. Завтра Паша привезёт запись турнира. Надо с ним поговорить, он ведь фанат этого дела. «Наверняка у Никиты возникнет много вопросов, а сам на них ответить он не сможет, не знает всех тонкостей, да и не интересовался как-то подобным». Дед кивнул. «Все-таки Павел из его отряда егерей, только про это никто не знает. Подразделение тогда распалось, кого-то перевели в другое место, а некоторые ушли со службы, как и сам Матвей Егорович. Еще двое его людей работали вместе с ним в центре сталкеров спасателями. С ними он и выезжал иногда на зону, вытаскивать оттуда неудавшихся героев, мечтающих быстро разбогатеть. Сталкеров в посёлке уже больше двухсот, порядка 50 бригад, поэтому без работы не останутся. Да и новые постоянно прибывают. С этими больше всего проблем. Ещё ничего не знают, не умеют, но уже рвутся в смертельно опасные районы. Вот с ними он и проводит занятия, хоть как-то пытаясь объяснить, как и где там себя вести, да остаться в живых. А Павел, перебравшись сюда вместе с ним, решил заняться бизнесом. Что еще может такой подготовленный боец, как не продавать оружие? Вот пусть и рассказывает Никите про турнир. Вместе смотрят видео. Сам себе кивнув, дед направился на кухню попить чайку. Это Никита, небось, уже дрыхнет, а ему пока не спится. Слова парня о том, что его уровни могут расти выше 100% запали, только непонятно, во что это выльется. А вот то, что артефакт уже по-другому на него подействовал, наводило на мысль «дальше будет проще». Похоже, первый раз его так корежило из-за того, что был как бы некий прорыв, что-то внутри него перестроилось, стало насыщаться. Аккумулятор заряжается. Матвей Егорович улыбнулся подобной мысли. Сейчас у него самого начинает проявляться неподдельное любопытство, каким Никита станет в другой ипостаси и на что будет способен.